Глава вторая. Будем жить. Путь в праздничном зале. Как красиво. Ночь, лодочная станция, лодка, река, море, океан. Нет, океан это в следующем доме, и туда точно никого не возьмут. Занято. Но обо всем по порядку. Счастье без ума, отгревая с ума. Где найдешь, там и сгубишь. В 70-х, 80-х в Новосибирске есть одно музыкально-танцевальное заведение, где музыканты работают не как в обычном кабаке. Это праздничный зал, коротко ПЗ, что на Красном проспекте. Кстати, стоит он в одном ряду с фешенебельными ресторанами «Океан» и «Садко». Это каламбурчик такой получился. А что, и впрямь стоит в одном ряду. Это реально три дома подряд по Красному проспекту Новосибирска. И относится ПЗ к какому-то зачуханному тресту Новосибирск-Горбыт, кажется, по оказанию каких-то бытовых услуг населению. А работает ПЗ так. Пять дней в неделю этот огромный сарай из стекла и бетона на первом этаже жилой девятиэтажки стоит закрытым, а по выходным в нем проводятся свадьбы. Музыканты, постоянно работающие в ПЗ, официально устроены в этом тресте, где и получают зарплату за свои два рабочих дня в неделю. А поскольку это сущие копейки, не считая премии от брачующихся в виде водки и закуски, претендовать на эту точку могут только совсем слабые музыканты, которые имеют другую основную работу, не связанную с музыкой, и для которых музыка просто хобби, а не кусок хлеба насущного. И так продолжается до того момента, пока директором ПЗ не становится молодой предприимчивый человек по имени Олег, который и производит в нем революцию. Свадьбы по выходным остаются, а остальные пять дней в неделю там теперь проводятся вечера службы знакомств. То есть танцевальные вечера для взрослых, где не замужние, и не женатые, а может быть и нет, люди могут просто потанцевать, а заодно найти себе пару. Если и не на всю жизнь, то хотя бы на вечерок-другой. Входной билет сюда стоит недешево, но все равно это намного дешевле, чем посещение любого ресторана, что немаловажно. Желающие культурно накатить коньяка или шампанского могут сделать это в буфете на втором этаже. Там есть удобные столики, стулья, закуски, лимонады и все такое. Они желающие выпить просто танцуют и общаются между собой. И начинается. Народов в ПЗ приходит столько, что музыкантам даже приходится помогать женщине-контролеру сдерживать двери, когда открывается касса по продаже билетов, чтобы эти двери просто не вынесли. А музыканты теперь получают зарплату в виде процентов от проданных билетов. А это по тем временам вполне приличная сумма, и старые музыканты сразу понимают, что эту работу они не тянут. А поскольку терять такую кормушку им не хочется, двое из них быстро переквалифицируются в начальников-администраторов, а в качестве рабочих лошадок приглашают профессиональных музыкантов. Вполне себе приличный коллектив. Да, они не звезды типа гитариста Гены и Гонтаря, но они крепкие профессионалы. И у них еще два преимущества – дружеские отношения между собой и большой музыкальный энтузиазм, свойственный молодым людям что и позволяет им в итоге быстро сделать вполне достойный репертуар, и программу они успешно сдают тому же самому жюри, что принимает программы в ОМА под руководством Виктора Бударина. И с этого момента работа эта напоминает им рай. Вернее, рай, как его представляют себе все кабацкие музыканты. Так один очень хороший музыкант из ресторана «Центральный» рвется поменять свой ЦК на ПЗ, несмотря на существенную потерю в деньгах, но отвергается коллективам. занят дядя. И что же здесь райского? А вот что. Очень приличная официальная зарплата – 300 рублей в месяц, в отличие от филармонической ставки через ОМА Виктора Бударина – 90 рублей в месяц. Процент от проданных билетов – вот до 1000 рублей в месяц на каждого. Отсутствие пьяной достачи и необходимости играть Мурку или Чита Маргарита по нескольку раз за вечер для дорогих гостей из солнечного Магадана – Возможность играть только то, что интересно и хочется самим музыкантам. Категорический запрет на курение в зале. И еще один приятный нюанс. Вечера эти делятся по возрастным категориям. Кому за 20, кому за 30 и кому за 40. И крайняя категория оказывается достаточно требовательной к репертуару в самом хорошем смысле. Люди в возрасте подходят к сцене и робко просят исполнить танцы с незнакомыми названиями. «Подегрос», «Подоспань». «Падекатр», «Полонез», «Кадриль» и тому подобное. Приходится музыкантам искать ноты в нотной библиотеке и срочно восполнять пробелы в своем музыкальном образовании и репертуаре. Но оно того стоит. Как умилительно смотреть, как пожилые люди становятся в пары друг за другом и выполняют одни и те же танцевальные движения. Довольны все. И музыканты, и благодарная публика. Музыкантов посетители любят, и они чувствуют себя героями. И в качестве вишенки на торте большинство посетителей, вернее посетительниц, составляют барышни в поиске. И некоторые наименее морально устойчивые музыканты беззастенчиво пользуются этой ситуацией. Считай каждый день у них по новой подружке. А то и подви. Скажите, если это не рай для музыкантов, то что тогда рай вообще? Но продолжается этот рай, увы, всего полтора года. И заканчивается он тупо, глупо и грустно. В городском суде, где всем музыкантам в качестве компенсации за незаконное увольнение присуждают зарплату за полгода и предлагают работу сторожами на лодочной станции, тоже, кстати, подразделение Треста, Новосибирск, Горбыт, и тут же снова увольняют. Уже законно. А дело в том, что один из двух старых, еще тех первых музыкантов, которые становятся начальниками-администраторами, и начальство их сводится к тому, что они получают зарплату наравне со всеми, еще работает где-то в прокуратуре, и у него созревает коварный план — стать директором ПЗ. Но для этого ему надо убрать нынешнего директора Олега. И для этого им задумывается и проводится следующая комбинация. Довольно гнусная, кстати, но сплошь и рядом тогда применяемая — Достаточно вспомнить историю выдавливания из ресторана-гостиницы «Северная» музыкального коллектива с участием Александра Сахара-Гусева. Подробнее в главе дип Purple. И у музыкантов не хватает ни ума, ни воли для того, чтобы в ней не участвовать. Обещает им музыкант-прокурор «Золотые горы», и они на это ведутся, хотя и так уже в раю. Короче, музыканты тупо подпаивают директора Олега, а музыкант-прокурор вызывает заранее предупрежденный наряд милиции, и Олега отвозят в вытрезвитель. В перспективе его за это должны выгнать из партии и уволить из директоров, а освободившееся место как-то там планирует занять прокурор. Но в итоге все идет наперекосяк. Олега не увольняют, а обходятся строгачом. Вся махинация вскрывается, и Олег сам увольняет всех путчистов по сокращению штатов. Быстро и жестко, хотя и не совсем законно. А музыканты... Понятно, что не они главные заговорщики. Они просто как малые дети, жертвы чужой интриги. Правда же говорят, что кабацкие музыканты, как спортсмены, которые всю жизнь качают мышцы, а не мозги, даже книжек толком не читают. И одного из них, самого талантливого, несмотря на участие в путче, даже снова приглашают на работу в ПЗ, но уже с другими, более умными и лояльными музыкантами. И на других, уже менее сладких условиях. Фамилия этого музыканта хорошо известна в новосибирской тусовке, но по его просьбе я ее не называю. И впрямь, кому охота про все это вспоминать?